Глава 17. Страх за близких. Отдели смятение от его причины, смотри на само дело, и ты убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха. Синека. У нового времени свои неврозы. В квартире, где я жил с родителями в далекие 80-е, не было телефона. На всю лестничную площадку был один аппарат. и никто не дергался пытаясь каждую минуту выяснить кто и где из родственников находятся а теперь появился повод для всеобщей истерики почему ты не позвонил у тебя же есть мобильный телефон на самом деле у телефона может сесть батарейка он может зависнуть его можно где то забыть потерять отключить звук на киноеансе и забыть включить вообще все что угодно могло произойти с телефоном почему мы думаем что что то случится с человеком люди и в самом деле чаще гибнут отключаются и теряются чем телефоны почему мы игнорируем эти очевидные вещи и правда ли сила тревожности которую мы испытываем за близких адекватна опасностям современной жизни почему нам кажется что в любую секунду может что то чрезвычайное произойти что это за параноя почему страх так настойчиво шепчет родным звони до потери сознания вдруг что то случилось конечно куда логичнее было бы сложить руки в замок и объявить не буду звонить потому что это невротическое поведение но некоторым это сложно почему давайте приглядимся вот вы будучи в тревоге за близких набираете заветный номер телефона и на том конце вам отвечают все в порядке что вы испытываете в этот момент удовольствие как и здорово все живы здоровы То есть мы тут только что в своих фантазиях всех похоронили, а они живы-здоровы. Это же счастье какое-то. Получается, что сначала у человека невротическая тревога, а затем удовольствие. И что делает с ним это удовольствие? Правильно, оно подкрепляет его невротическую тревогу, а человек таким образом постепенно формирует у себя специфический невроз. Это сакраментальное «а вдруг что-то случилось?» на самом деле лишь способ манипуляции это демонстрация заботы которая конечно отнюдь таковой не является потому что а она предмету этой заботы не нужна б она служит только тому чтобы душенька самого заботящегося была спокойна в чем смысл оповещать каждый раз родственников и друзей что ты не умер не позвонил не отметился повинность не выполнил значит что мертв будет любезен звонить и предупреждать как будто нельзя позвонить и сразу после этого умереть вот хамингуэй например культурно с женой попрощался спокойной ночи сказал он мой котенок а через 10 минут покончил с собой так что теперь вообще постоянно друг друга на проводе держать да речь на самом деле идет о постыдном удовольствии сначала придумать себе ужас и прямо-таки всех похоронить в своем воображении, а дозвонившись облегченно вздохнуть. Боже милостивый, спасибо тебе. Позвонили, успокоились, и можно с чистой совестью веселиться до тех пор, пока снова не взбредет в голову ужасный ужас и желание услышать в трубке голос милый. И тогда она снова бросится тыкать в смартфон, чтобы получать дармовое удовольствие. И как же трудно таким паникерам признать, что своими звонками они вовсе не оказывают близким никакой реальной помощи. Они абонента своим звонком спасти намереваются или как? А если с человеком действительно что-то страшное случилось, он же не возьмет трубку. И что дальше? Многих вы видели, кто тут же, не получив обратной связи, сразу бросается разыскивать погибшего. Думаю, ни одного. А если «видели», то все уже, наверное, в курсе, что он давно лечится в психоневрологическом диспансере. И без существенного эффекта, судя по всему. По логике же, не ответили тебе на вызов, надо сразу же срочно и МЧС на уши ставить, чтобы они поехали посмотрели, не сидит ли твой близкий в туалете, не моется ли он в душе, без телефона, разумеется, не занимается ли сексом, например, не спит ли, потому что устал. сочинять целое кино про то как все твои родственники лежат в морге это конечно захватывающе занятие но что мы все на вулкане живем или у наших родных ярко выраженные суицидальные наклонности плохие новости всегда находят нас сами если что то случится можете быть уверены нам сообщат толпы маньяков бегают в головах у нервных родственников а не по улицам и если этот фильм ужасов крутится в голове у человека помимо его воли то это галлюцинации и ему необходимо лечиться в психиатрической клинике если же он сам себе этот бред сочиняет то нужно просто перестать заниматься этой ерундой если человек и правда волнуется за своих близких можно же это наверное в практическую плоскость перевести зачем просто воздух сотрясать ребенка можно и в хорошую школу отдать охрану нанять медицинскую страховку родителям купить много есть вариантов тольколь вот денег на них обычно нет То есть на то чтобы терроризировать близких у всех сил почему-то хватает, а на то чтобы заработать и реально защитить их нет и есть некоторое в этом непоследдовательность на мой взгляд. но другие способы защиты используются вовсю. Мне например приходилось слышать такой совет. если ты боишься за своего ребенка что он где то потеряется например по дороге из института домой то надо обязательно представить себе его благополучно шагающим по улице внимание поскольку мысли материалальны нет дорогие друзья если бы мысли были материальны на наших улицах лежали бы горы трупов конечно помогать ребенку силой мыслей это красивый ход но, по правде сказать, не только малоэффективный, но еще и нечестный, потому что это никакая не помощь. Многие родители считают, что они хорошие, если беспокоятся за своих детей, но иногда хочется спросить, «А что вашим детям с того, что вы о них беспокоитесь?» Тут нам, естественно, возразят, «Мы пытаемся их защитить». Но я бы все-таки уточнил, их защищает то, что вы о них беспокоитесь, или то, что они не ходят по улицам поздно ночью? оказывается что последние а беспокойство напротив только разрушает отношения что думает подросток которому предъявляют претензии по поводу его позднего возвращения он же не специально сидел в подъезде чтобы прийти поздно у него по всей видимости были какие то дела развлечения или проблемы личного свойства возможно он просто не хотел идти домой чтобы подольше не видеть своих родителей истерика же последних означает что ему не доверяют что на его интересы плюют что его считают идиотом поскольку такая постановка вопроса его не устраивает он считает что идиоты как раз его родители ну а как он будет относиться к родительским инструкциям советам наставлениям и предупреждениям если держит своих инструкторов за умственно отсталых да и сама формулировка форма претензий какая когда ребенок возвращается его встречает драма как ты мог где ты шлялся я тебя уже похоронила негативные эмоции зашкаливают а в связи с чем он же не в морге ему то очевидно это как белый день а вот то что родственники таким прямо скажем странным образом пытаются продемонстрировать ему насколько он им дорог и это как раз ему совершенно непонятно конечно эту мысль до ребенка можно донести но это сложнее и большинство родителей выбирают легкий путь просто волнуются я беспокоюсь Значит, я хороший родитель. Посмотрите, как я прекрасен. Но это сомнительная позиция. В конечном счете, подобные страхи за близких – это ведь еще и способ снять с себя ответственность за происходящее. Ведь что бы ни случилось, подобный паникер всегда прав. Я же говорил, я же предупреждал. Мы знали, чем это закончится. Прекрасные тексты. Просто красота. Ребенок в больнице со множественными переломами – потому что родители достали его своими извечными нотациями и эмоциональным шантажом в результате чего он просто из чувства нормального юношеского протеста сделал то что ему запрещается а ему я же говорил я же предупреждала конечно дорогие вы как всегда правы можно купить себе медаль, но еще лучше не мелочать сразу большой деревянный крест и прибить себя к нему гвоздями. чтобы ни у кого не было сомнений кто сакральная искупительная жертва в этой великой пьесе погорелого театра долгие продолжительные аплодисменты родитель трясется за ребенка и думает что он таким образом приносит ему пользу а у ребенка формируется лишь стойкое чувство отвращения ко всему что связано с родителями вполне возможно что своим волнениям родители хотят сказать своему ребенку видишь как мы о тебе заботимся цени это однако ребенок в такой ситуации слышит только то что его папа и мама заботятся исключительно о себе и о своем спокойствии он вполне осознает что его родители борются за свой священный покой ограничивая его жизнь и выливая параллельно на него свои отрицательные эмоции все выглядит так что будь их воля то они бы вообще свое чадо никуда не пускали купив собственное спокойствие сомнителье впрочем в данном случае ценой его личной жизни но как себе картинка глазами ребенка правда можно конечно понять родителей которые были вынуждены постоянно тревожиться из за своего ребенка например если он постоянно болел и у родителя сформировалась привычка за него бояться но даже это не является оправданием того что вы травмируете уже вполне взрослого человека своим страхом он совершенно не виноват что вас на этом пункте заклинил поэтому задача остается той же вы должны вывести свой страх на поверхность осмыслить его понять его причины необходимо признать что просто опасно упорствовать в своих страхах потому что в результате вы только травмируете своих детей и нужно отучать себя от этой привычки скажем для начала позвонить ребенку не двадцать пять а двадцать четыре раза в день ну право небо из за этого не упадет на землю да непросто а что поделаешь с небольшого ручейка начинается река ну а дружба начинается с улыбки